Глава сорок пятая. Мисс Маус снова потупила взор, не ответив на вопрос Лизы, и, вцепившись в кончик тонюсенькой косы, начала наматывать его на палец. Лиза украдкой рассматривала девушку. В общем-то, она была не дурна собой, но очень уж смахивала на мышь и своей манерой одеваться и повадками. Серое платье не отличалось ничем примечательным, ни тебе складочки, ни рюшечки. Вместо красивого выреза и торчащих из него кружев платье окутывало талию, грудь и упиралось в самый подбородок, но даже здесь, на высоком воротничке, не было никаких украшений. Не было их и в ушах. Волосы мисс Маус были блеклого русого цвета, а укладывала их девушка так, что Лизе хотелось повытаскивать шпильки да помочь мисс Маус хотя бы на голове сделать что-то вразумительное». Волосы были прилизаны и зачесаны назад, заплетены в две косы, которые оплетали голову по кругу. Одна коса заколота шпильками, а вторая выпущена сзади и перекинута вперед. Ее то мисс Маус нервно накручивала на палец. «Бесцветная какая девушка», — подумала Лиза. Плать бы ей поярче до да макияжик. Ведь не уродина вовсе, а яркости в ней никакой». «Ну, рассказывайте», — ободряюще улыбнулась ей Лиза. «Какое хотите зелье, да для кого?» «Я не могу сказать вам имя». «Что ж, можно и без имени. У меня вот здесь обычные зелья на первый раз». Лиза ткнула в вазу с мешочками, стоявшую слева от нее. Сыплите порошок своему возлюбленному, Подождете пару дней, посмотрите на эффект». «Нет», — помотала головой мисс Маус. «Простое зелье мне не подходит. Мне нужно что-то сильное, чтобы наверняка». «И такое можно», — кивнула Лиза только мне нужно будет знать какие то подробности о мужчине которому вы зелье собрались преподнести а это обязательно испуганно посмотрела на нее мисс маус иначе я не смогу понять чем вашего кавалера приворожить пожала плечами лиза а про себя подумала интересно кого эта мисс маус собралась приворожить да еще так что пуш наверняка он он самый необыкновенный человек на всем белом свете мисс маус мечтательно зажмурила глаза «Он просто неземной!» «Если земной, то какой же?» — хмыкнула Лиза. «Огненный!» «Ага, а вот это уже интересно!» Искрометный. продолжала мисс Маус. Зеленосладостный, сладостный сильный, сероглазый, умопомрачительный!» Кого-то этот портретик Лизе напоминал. «Ого-го!» «Ну, прямо вылитый Ричард Файергард! прыснула Лиза. «Ой!» Распахнула глаза мисс Маус. «Вы догадались?» «Сложно было не догадаться», — процедила сквозь зубы Лиза. «Значит, робеющая мышка Тихоня, мисс Маус, решила приворожить огнеборца?» «Ну, раз вы догадались, то должны знать, чем такого взять», — с надеждой посмотрела на нее мисс Маус. «Вы разве не слышали, что фаергарды приворотом и другому колдовью не подвластны?» «Слышать-то слышала, но ведь есть и другая легенда» пискнула мисс Маус. И какая же, прищурившись, глянула на девушку Лиза. Говорят, что если чего-то желать всей душой, то все получится. Лиза видела, какой надеждой горели глаза мисс Маус, и ей стало девушку искренне жаль. Неужели она и правда верит, что Ричарда может приворожить такая, как она? Да не будет ей Лиза помогать, вот еще, И вовсе не потому, что Ричард самой Лизе нужен, а потому... Потому что не будет тихонькая мисс Маус счастлива с таким грубым мужланом, как Файергард. Если кто его и приструнит, то по меньшей мере какая-нибудь воительница, а побольше и ведьма-колдовница. Непригоден этот мужчина для обычных женщин. «Добавьте в снадобье перо чудни-юдни», — попросила мисс Маус. «Да заячью лапку. Говорят, это самые действенные средства». «Это уж я сама разберусь, что добавить», — строго сказала Лиза. «Вы не думайте, деньги у меня есть». Мисс Маус сунула руку в глубокий карман платья и выудила оттуда увесистый мешочек с деньгами. «Вот, здесь две тысячи золотых». «Все сбережения решили потратить?» — ужаснулась Лиза. «Ну и что? Я уверена, что вы все сделаете как надо». Лиза в этом уверена не была. Даже наоборот, она была уверена, что не будет помогать мисс Маус привораживать фаергарда. Однако я об этом она говорить не собиралась. «Значит так», — широко улыбнулась Лиза. «Вы денежки приберите, ни к чему они». «Как?» — хлопнула серыми ресницами испуганная мисс Маус. «Вы первая клиентка моя, поэтому сделаю вам зелье бесплатно». «А как же мисс Бьюти?» «А что мисс Бьюти?» — нахмурилась Лиза. «Разве не она первую во что-то купила?» «Это не в счет. — махнула рукой Лиза. Она лишь масят от прыщей взяла, а вы первые пришли за большим заказом, а первому клиенту всегда за счет заведения. — Спасибо, добренькая вы. — Пока не за что. — Вот сработает приворот, тогда и поблагодарите. Лиза сделала первую запись в книге под названием «Заказы». — А когда мне за снадобьем прийти? — спросила мисс Маус. — Приходите через три дня. — Так долго? — разочарованно ахнула мисс Маус. Ну мне же еще надо чудню-юдню поймать и перонию выдернуть», — объяснила Лиза. «А пока вот, возьмите». Она сунула руку в вазу и вытащила оттуда ярко-синий мешочек. «Что это?» «Порошок для волос. Сыпните в шампунь, и волосы станут гуще и ярче». «Спасибо», — благодарно улыбнулась мисс Маус. «Но позвольте хотя бы за это заплатить». «Хорошо. С вас десять серебряных». Мисс Маус отсчитала денежку, раскланилась и пообещала явиться через три дня. А Лиза осталась думать, что ей теперь с таким заказом делать. А может, и правда фаергарда к мисс Маус приворожить? Вот потихи-то будет. Однако эту мысль Лиза отбросила тут же, как самую глупую из всех, что когда-либо рождались в ее голове.